Глава семнадцатая. Несколько дней непрерывных тренировок сделали свое дело. Эрли восстановила все свои навыки охоты при помощи лука и собственных заклинаний, да еще и развела их, учитывая, что она получила много опыта при охоте на по-настоящему грозных монстров. Обычным результатом охоты на монстров высшего уровня стало то, что она перестала испытывать какое-то волнение при виде обычных монстров. Эйсон предупреждал, что это чувство не должно превратиться в пофигизм, когда ты начинаешь недооценивать обычных монстров и поплатишься за это. Но нет, такой глупости Эрли делать не собиралась, просто теперь ничего не мешало ей сражаться на полную катушку с обычными монстрами с полным хладнокровием, словно они были скастованными щитами, они могли ее убить». Правда, в испытании артефакта Академии монстры тоже не смогут тебя убить. Это же имитация. Но главное, что в ней ты полностью веришь, что убить они тебя могут. И если склонен к панике при виде монстров, это неизбежно доставит тебе проблем. Условия испытания были достаточно просты. В каждой группе должно быть не менее десяти человек, и общее их достижение сформирует общий рейтинг группы который станет решающим при определении того, какая именно группа получит свободное посещение. Так что слабых бойцов все братья избегали. В результате появилось несколько отрядов только из тех, кого больше никто не хотел брать, на что они рассчитывали, правда, никто не понимал. В группе дерзких были только члены их клана, за исключением трех артефакторов и алхимиков. Они, смотря на то, что источником тоже поменяли на демонический, они просто не нуждались в свободном посещении. Не станешь ты ни хорошим артефактором, ни алхимиком, если не будешь ходить на практические занятия в Академии. Это был их собственный выбор. стать который, конечно, поразил Эрли, но заставил ее их уважать. Будут иногда тайком выбираться по ночам через их тайный туннель на охоту. Охотиться Эйсон требовал от всех членов клана, включая артефакторов и алхимиков, но не так интенсивно, конечно, как от членов клана, что были боевиками. Правда, свой выбор отказа от участия эти трое еще объясняли заботой о том, чтобы клан Дерзких точно выиграл в этом соревновании. Все же они могли своими низкими результатами сильно потянуть всех вниз. Эту позицию Эрли тоже уважала, хотя на их месте все равно бы влезла в состав группы, чтобы получить шанс на свободное посещение. На лексах она скучала до невозможности, и ее не пугали предостережения Эйсона и Джоан, что при свободном посещении ей все равно придется учиться, только уже по программе, что они лично ей составят. «Разберется как-нибудь». Конечно, при соревновании такого масштаба не обошлось без тотализатора. Эйсон очень воодушевился, строя серьезные планы, но потом несколько расстроился, когда ему сказали, что на конкретно это соревнование ставки решением руководства Академии будут ограничены. Один студент может поставить не больше пяти сотен золотых монет на кого бы то ни было. Велел все же всем поставить по пять сотен на собственный клан. И передал пять сотен из-за себя, все же формально он, став проректором Академии Дерзких, остался студентом Королевской Академии магии Аргента, просто на свободном посещении. Соревнования стартовали в 10.00. Еще одна радость. Сегодня лекции ради них отменили. Команда от клана Дерзких должна была стартовать четвертой, так уж выпал жребий. Две, предположительно, самые сильные команды из конкурентов стартовали под номерами 1 и 3. Это была команда Фанрика из клана Огненного Урагана, номер 3 в клановой иерархии страны, и команда Огненного Пепла, номер 1 в клановой иерархии, которую возглавлял наследник клана Дюнрик. Эрли объяснилась по этому поводу за разъяснениями к Джоан. «Не волнуйся!» Нам без разницы, за каким номером идти. Все равно, попав в поле действия академического артефакта, ты забудешь обо всем и покажешь, на что способна, ни больше и не меньше. Так что вообще не переживай по этому поводу, а то это отнимет у тебя часть энергии, что может тебе понадобиться на испытании. Ну, хоть в какой-то веке Джоан дала Эрли совет, который соответствовал ее собственному принципу забить на все, что мешало ей получать удовольствие от жизни. Как жаль, что этот принцип уже сильно пострадал во время обучения в Академии. Поглазеть на соревнования собрались практически все студенты, хотя примерно половина из них, не имея иллюзии о своем уровне развития как боевых магов, в соревновании вовсе не участвовала. Первой, как и положено, ушла команда Фанрика. В нее он собрал не только самых лучших боевиков из клана Огненного Урагана, но взял еще человек пять хороших боевиков из других кланов пониже рангом. Это была сильная команда. Обсуждали, что артефакт сегодня был настроен иначе, чем при поступлении. Не на одиночек, а на более крупные группы, ведь воспользоваться им сегодня должно было намного больше человек. Никто не хотел растягивать испытания на пару дней. Команда Фанрика ушла в туман, и все принялись ждать, когда от нее начнут отсеиваться студенты, проигравшие в столкновении с монстрами. Первые двое вылетели только через семь минут, правда, затем дело пошло бодрее. Каждую минуту выбывало по двое-трое. Наконец, в тумане остался только Фанрик, но он не смог там продержаться долго. Еще одна минута, и появился и он. Барт, декан факультета боевой магии, Огласила результат. Первая команда набрала 79 баллов. Все переглянулись. Много это или мало? Станет понятно только, когда испытание пройдет следующая команда. Все были согласны, что она явно намного слабее. В ней не было одного главного клана, в нее сбились те, кого не взяли ни в одну сильную команду. А пока что по рядам студентов пошли разговоры. Членов команды Фанрика расспрашивали, они подтвердили, что академический артефакт разбил их на четыре группы. А при поступлении ведь каждый сражался поодиночке. Не то чтобы это что-то меняло, ведь все равно, оказавшись внутри тумана, ты напрочь забывала о любых планах, что имел до этого. Разве что имело смысл тренироваться именно в группах, готовясь к этому испытанию. Но Эрли решила, что она и так уже год ходит на охоту именно в группе, так что ей нечего опасаться каких-то проблем. Эйсон выдрессировал всех так, что ночью разбуди, и через несколько секунд любой человек из клана будет готов сражаться в составе любой группы максимально продуктивно. Испытание второй команды завершилось намного быстрее. Первые студенты отселись на третьей минуте, а затем стали выбывать по трое-четверо каждую следующую минуту. Баллов команда набрала немного — двадцать шесть. Кое-что стало понятно. Команда Фанрика сделала достойную заявку на победу. Впрочем, как и ожидалось от команды, собранной наследником третьего по клана в стране. Но затем в туман ушла команда Огненного Пепла, которую возглавлял наследник клана Дюнрик. Это был клан номер один в королевской иерархии кланов Аргента. Правда, сам Дюнрик был студентом первого курса, только поступившим в академию, как и часть его одногруппников, посланных на обучение в академию, чтобы у наследника была достойная свита. Так что ставки на них были поменьше, хотя они тоже набрали к себе сильных магов со старших курсов не из их клана. Студенты в академии точно знали, что отец Дюнрика выделил ему приличные деньги на который он скупал всех толковых боевиков, кто был на это согласен. Уж больно многие получили от него такие предложения, и часть тех, что победнее, согласились. Ожидания большинства, что эта команда все же окажется слабее, оправдались. Она продержалась меньшее время, чем группа Фанрика, набрав 68 баллов. Огласив результат, декан Барт посмотрел на команду из клана Дерзких, и Тивадар повел всех в туман. Эрли шла рядом с Жуан чуть слышно бормоча «Победа, победа, победа!» Настраивала себя, как учил ее брат, на то, чтобы поучаствовать в соревновании наиболее эффективно. А затем едва погрузилась в туман, стрепенулась. И так она на вылазке в портальной локации. Нужно быть бдительной. И группа из пяти человек попала в портальную локацию, которую она сразу узнала. Там водились мотусы, мелкие твари, атаковавшие стаей. С ней были Джоан, Херди, Такус и Джока. Но первая она не успела сказать, что тут водятся мотусы. Раньше нее заговорила Джоан. Густой мох и никакой больше зелени. Бурые волны, жарко. На небе две крупные луны неподалеку от солнца. Тут, я думаю, локация мотусов. Не тратим магию и стрелы, встречаемых копьями. Воспринимайте это как упражнение на реакцию. Мелкие твари были прыгучими и зубастыми, но Джоан была права. Только плохо тренированная группа охотников или одиночка не смогли бы отбиться от них без помощи магии или взрывчатки. Прошла всего минута, и мотусы начали выпрыгивать из-за валунов, пытаясь сцепиться в зашедших в их локацию охотников. Резкий удары копьями останавливали их в прыжке. Важно было только сразу встряхнуть с лезвия, нанизанную на него тварь, чтобы быть готовым встретить еще одну. Они перебили 12 монстров после чего оказались в совсем другой локации. При этом ни у кого не вызвало это ни малейшего удивления, словно это было нормально. Тут уже Эрли не смогла познать локацию. На помощь пришла Джоан. Два солнца, и он там между ними, какая-то яркая, но холодная звезда сияет. Тропики джунгли влажность повышена. Локация с бердами? Как считаете? Да, согласен. И может появиться еще Харкан, сказал Херди. Услышав название монстров, Эрли их вспомнила. Берды имели змеиное туловище, к которому было присобачено множество ножек. Они привались кислотой, искусно прячась в джунглях. А Харкан был отдаленно похож на кабана, только не нападал, как земной кабан, пытаясь порвать клыками, а атаковал своей магией водяными каплями. «Смотрим вокруг внимательно. Используйте простые магические атаки при необходимости». От так защищайтесь выставленными подальше от вас щитами, чтобы кислота, пролетев мимо вас, не попала в товарищей. Если появится хыркан, сразу предупреждайте. Берда атаковали почти сразу после этих слов Джоан. Действовать группой было очень удобно. Они немного разошлись в стороны, поэтому прятавшийся на дереве или в кустах монстра, хоть кому-то достановился виден, когда выдавал свое местоположение плевком кислоты. Она начинала дымиться и едва вступала в реакцию с воздухом, так что проследить траекторию атаки было очень легко. Убивали монстров воздушными стрелами, чтобы экономить ману. Много чести использовать что-то более убойное. Каркан так и не появился, и они, перебив всех бердов, попали в другую локацию. А затем, одержав победу над монстрами, в ней оказались следующие, затем в следующей. С каждой новой локацией монстры становились все более опасными и вход пошла уже и серьезная магия и стрелы с разрывными артефактами фанрик королевская академия магии аргента сын клан лидера огненного урагана больше всего в этом соревновании опасался команды собранной кланом огненного пепла это были не только его опасения к этому выводу пришли аналитики клана собранные отцом когда проанализировали по его указанию Расклад по составу собранных участников каждой команды. Да, в команде «Огненного пепла» было много новичков, включая самого сына клан-лидера, но и много старшекурсников. Да и новичков вместе с дюнериком прислали учиться самых лучших с большим объемом маны. Конечно, как серьезный конкурент рассматривалась и команда клана дерзких, уж больно Фанрик уважал клан-лидера Эйсона. Но настоящее опасение она бы вызвала только в том случае, если бы в соревнованиях участвовал и сам Эйсон. Фанрик знал, насколько он хорошо дерется, и он точно смог бы забраться очень далеко в этом испытании, набрав множество очков, которые бы добавили к очкам, заработанным другими членами его клана. Так что Фанрик был уверен, что ему очень повезло. Эйсон, став проректором Академии Дерзких, в этом соревновании участие принимать не будет. На втором месте среди самых опасных конкурентов после Огненного Пепла была объединенная команда студентов Каменного Града и Вакуума. Тоже планы из первой десятки. Огненный Пепел, выступив, набрал на 11 баллов меньше, чем их команда и Фанрик облегченно выдохнул. Ух, самый опасный противник позади. Следующее выступление откровенно слабой команды он вообще проигнорировал. Всем было ясно, что результат может быть только позорным. Он таким оказался. Двадцать шесть баллов. М да А затем в туман пошли дерзкие. Сборная солянка из студентов разных курсов, в основной массе совсем недавно вступивших в план. Кроме Рабаша он никого там и не знал в качестве достойных охотников на монстров. Да и про Рабаша только подозревал, учитывая большие успехи на дуэлях, И в поединках без использования магии, потому что с ним никто из его знакомых на охоту ни разу не ходил до его вступления в клан дерзких. Правда, еще и лорейн однажды выступил успешно на дуэли, оторвав голову своему противнику неизвестным заклинанием. Но насколько ей помогут переданные отцом заклинания в борьбе с монстрами? Тем более, что сильные заклинания и маны жрут много. А монстры на каждом этапе испытания становятся только сильнее и сильнее. Пять минут, шесть, семь... Фанрику уже сообщили, что первые потери у его команды начались на седьмой минуте, а затем они продолжились. Все верно. С каждой новой локацией мощь монстров нарастала, и команды неизбежно несли потери. Но седьмая минута прошла, а у дерзких никто не вылетел. Затем восьмая и снова никого. Фанрик осмотрелся. Не только он был поражен. Недоумение было заметно на лицах многих студентов. Такого от дерзких не ожидал никто. Клан же только недавно вошел вообще в королевский рейтинг и был в нем ближе с конца. Людей в клан набирали вообще из немногих желающих, часть из которых имела маленький по размеру источник. Как такое вообще возможно? На девятой минуте вылетел, наконец, один человек. Из тех самых с небольшим источником Уберт. Странно, он котировался посильнее, чем многие другие участники этого молодого клана. К нему тут же рвануло много человек навести справки, но были удивлены категорическим нежеланием Оберта делиться хоть чем-то. Он просто молчал и недовольно хмурился. Видно было, что стыдится, что вылетел первым. Фанрик одобрительно кивнул, увидев такое поведение вылетевшего. Впрочем, он и не сомневался, что продемонстрировавший себя очень жестким лидером Мейсон успешно выстроит у себя в клане дисциплину. Гораздо больше его волновало то, что на десятой минуте не вылетело никого, а ведь за каждую проведенную на испытании минуту давали тем больше баллов, чем больше по счету она была. Легко отбиваться от слабых монстров в первые минуты. А ты попробуй одолеть сильных монстров после седьмой минуты. На одиннадцатой минуте снова вылетел лишь один человек, дарешек, и Фанрик кисло скривился. Один из самых последних вступивших в план Дерзких, и все были уверены, что боец он никакой. На дуэлях, по крайней мере, до вступления в ряды Дерзких ничем не отметился, а продержался в итоге дольше, чем очень опытные студенты из команды Фанрика, которые входили в двадцатку лучших дуэлянтов Академии, да и в целом все ему было уже понятно. Если на следующей минуте участники команды Дерзких не вылетят сразу все, то его команда уже проиграла по очкам. Дарешек, кстати, тоже не стал ничем ни с кем делиться, стал рядом с Убертом, и они уже вместе молча стояли в ожидании. Не вылетела команда Дерзких. Вообще никто не вылетел на следующей минуте, к полному изумлению всех собравшихся. На тринадцатой вылетели двое — Такус и Джока. «Невероятно!» Фанрик вспомнил, что в туман уходила и сестра Эйсона Эрли. Вот и шоком по Академии ходили легенды, но вовсе не положительного содержания. О том, как она способна выбесить профессора, заснув на занятии или болтая с подружками. И она все еще внутри, она все еще сражается с монстрами. На тринадцатой минуте Фанрик сам едва не вылетел. Его спас и погиб при этом его заместитель по управлению кланом в Академии и лучший друг ондир. А это лентяйка-балаболка еще внутри. Да как такое вообще возможно? А ведь внутри еще и Кевина. Но какой из нее боец с монстрами? Все помнили, как она на первом курсе упала в обморок при виде крови. И только с четырнадцатой минуты участники команды дерзких стали вылетать по одному или подвое. Молча, относительно холоднокровно, присоединялись к ранее вылетевшим членам своей команды, по крайней мере без истерик, которые тут уже видели от вылетевших членов других команд. Их уже расспрашивать не пытались. Поняли, что толку с этого не будет, просто рассматривали с возрастающим уважением.